Глава шестая «Призраки улыбаются». Нужно было пользоваться редким моментом, когда этот чертов дождь наконец прекратился. Скоро он снова пойдет. Это видно по тяжелым серым облакам в небе, и нарастающая влажность воздуха тоже предупреждает, что стихия вот-вот разыграется вновь. В дождь там будет только хуже. Лучше действовать сейчас». О том, чтобы подождать день или больше, Кадыченко и не думал. Он не сомневался в том, что на опередил своих конкурентов. Упустить такую фору было бы непростительно. — Вы уверены, что нам нужно именно туда? — спросил Гань с сомнением, глядя на череду мокрых деревьев перед ними. — Я уверен. «Вы нашли какие-то следы?» «Да, и я знаю, что нам нужно туда». Все это было ложью, разумеется, но иначе Кадыченко рисковал не удержать своего провожатого. Гань был просто подарком судьбы для него. Тихий, скромный, интеллигентный. Он мог сомневаться в чем-то, но никогда не возражал. Как будто он вообще не знал слова «нет». Кадыченко с удовольствием пользовался его вежливостью и от угрызений совести не страдал. Если этот парень такой лох, что позволяет собой манипулировать, кто ж тут виноват? Только он сам. К этому моменту Кадыченко понял, что, барахтаясь в болоте улик и предположений, он далеко не продвинется. Его соперники тоже что-то нашли. У них появились зацепки». Он не мог позволить себе двигаться на той же скорости, что и они. Поэтому от последствий смерти Инны он перешел к причине. Зачем сюда прибыла эта девка? Подготовить нечто вроде полосы препятствий на пути к сокровищам. Но при этом сама она была далеко не солдафоном. Да и игры готовила для толстосумов без особой физической подготовки. Так что, выбирая локацию, Кадыченко нравилось рассуждать профессиональными терминами, она бы учитывала возможности обычного человека, а не героя боевиков. Иными словами, она бы выбирала те участки леса, холмов и пещер, что попроще. Кадыченко внимательно изучил карту и составил примерный маршрут. За основу он брал то, какие места и дорожки он предпочел бы сам, чтобы добраться до пещер. Дорог, как таковых, кстати, тут не было. Местные в лес не ходили и делали это редко, поэтому двигаться Кадыченко и его спутнику приходилось там, где земля ровнее, а растений меньше. — Вы уверены, что хотите сделать это? — с тревогой поинтересовался Гань. «Вы хорошо себя чувствуете?» «Нормально все!» «Проклятое время!» «Если бы оно не поджимало, Кадыченко ни за что не пошел бы сюда сегодня. Отсиделся бы в отеле, потому что чувствовал он себя не так хорошо, как пытался убедить своего проводника. Погода давила на него. Это раз. Воздух не был жарким, но из-за повышенной влажности кожу почти всегда покрывала испарина». А налетал ветер, и становилось холодно. Американские горки температуры изматывали. Все эти леса и холмы на карте смотрелись значительно меньше. Это два. Кадыченко в жизни столько не ходил. Его и перемещение по городу утомляло. А тут приходилось через лес пробираться. Воздух и расстояние, которое он толком и не знал, стали адским сочетанием, прямиком из его худших кошмаров. Велик был соблазн просто послать туда Ганя, чтобы разузнал все. Однако Кадыченко был не готов к этому. Он не настолько доверял китайцу. Не хватало еще, чтобы этот огрызок нашел и украл ожерелье. поэтому Кадыченко ограничился тем, что переложил на своего спутника весь багаж, а сам шел налегке. Кто молодой, тут пусть тяжести и носит. Очень скоро ноги и спина безжалостно болели, в груди покалывало. Однако даже при этих страданиях они продвигались совсем не с той скоростью, с какой хотелось бы Кадыченко. Он боялся, что вот-вот пойдет дождь, Тогда тяжелая, мокрая одежда и холод его доконают. А главное, нигде не было никаких следов присутствия Инны или других людей, и непонятно, стоило ли вообще тащиться в такую даль. Он был в шаге от того, чтобы на всё махнуть рукой и отправиться домой, когда услышал шум воды. От Ганя этот звук тоже не укрылся. «Мы приближаемся к реке». «Так и нужно», — авторитетно заявил Кадыченко. «Нам нужна была река? Что же вы раньше не сказали? Я показал бы более удобный путь». «Нам не нужен более удобный путь. Нам нужен тот, который могла пойти Инна». Этой версии Кадыченко придерживался из чистого упрямства, просто потому, что исправить ничего нельзя. Он чувствовал себя настолько плохо, что не отказался бы от дороги попроще. Двигаться вдоль реки было удобно, если не приближаться вплотную к берегам. Там начинался откос, и растения стелились очень густо. На быстрое течение Кадыченко и вовсе не смотрел. Голова кружиться начинала. Зато если оставаться ближе к лесу, можно было идти спокойно. Если у вас есть карта, — Я могу посмотреть, — предложил Гань. — Я неплохо знаю эти места. — Не надо, иди давай. Кадыченко понятия не имел, хватит ли ему сил добраться до города. Он смертельно устал. Он двигался вперед просто потому, что поворачивать ни с чем было унизительно. А с неба, словно стараясь поддразнить его, сорвались первые тяжелые капли Дождя. Обстановка становилась совсем уж невыносимой, когда Гань указал вперед. «Посмотрите туда! Вы не это ищете?» Перед ними, наконец-то, появились признаки цивилизации. Яркие неоновые цвета настолько резко выделялись на фоне зелени, что не заметить их было невозможно. Кадыченко даже сделал бы это первым, если бы у него остались силы, держать голову прямо. Но эта находка придала ему энергии. Он зашагал быстрее, игнорируя боль в ногах и стараясь не думать о том количестве мозолей, которое в итоге получит. Яркие пятна на поверку оказались палаточным лагерем, причем заброшенным. Три палатки были установлены на берег буряки у самого склона. Их закрепили хорошо, так чтобы ветер и дожди не могли навредить им. Здесь же находилось черное пятно, указывавшее на костер. Людей поблизости не было, как и личных вещей. Заглянув внутрь, Кадыченко обнаружил спальные мешки, лампы, фонари и почти все это новое, в упаковках еще. «Это точно принадлежит вашей знакомой?» Засомневался Гань. «Может, сюда приехал кто-то еще?» «Точно! Присмотрись внимательнее. Это те вещи, копии которых мы видели в магазине. Но если это ее вещи, зачем она оставила их здесь?» «Не ее личные», — пояснил Кадыченко. «Зачем ей эта ерунда?» Так она готовилась к играм. Думаю, тут был бы важный перевалочный пункт. Первый этап задания — доберитесь до палаток. Второй — идите в пещеры. Здесь можно было бы оставить вещи и переодеться. Разумно, не слишком. Она сильно рисковала, оставляя это здесь. — Не рисковала почти, — возразил китаец. Это летом, да, риск, но зимой сюда никто не ходит, дороги для машин далеко. А насчет гор, вы правы, они как раз близко, и там дальше вход в пещеру. Это можно было считать успехом, хотя и не слишком большим. Кадыченко убедился, что разобрался в поведении Инны. Но какой ценой ему это далось? Он часто дышал. Чувствовал, как кровь прилила к лицу, и даже дождь не избавлял его от липкой пленки пота. «Тут нам нужно будет передохнуть». «Да, обязательно», — кивнул Гань. «У вас кожа красная. Это плохо. Что у вас болит? Ничего». У него болела голова, мышцы, щемило сердце, но он не собирался признаваться в этом китайчонку — «Я постелю для вас спальный мешок. Полежите немного. Стели! Я сейчас прогуляюсь и вернусь». Ему нужно было убедиться, что ожерелье не спрятана здесь. А вдруг кто ее поймет, девку эту? Но сердце Медаса она бы не оставила на виду, как эти палатки. Его она бы спрятала. Не обращая внимания на дождь, Кадыченко прошелся вдоль лагеря. От холода сейчас даже становилось легче, хоть и не сильно. Не нужно было так далеко ходить. Или, может, нужно было приучать себя ходить раньше? Но он и не думал, что собственное сердце способно так его подставить. Внезапно все ворчание врачей о лишнем весе, Перестал оказаться таким уж нелепым. Под конец Кадыченко подошел к самому берегу. Чуть ниже шумно спешила куда-то пенясь река. От частых дождей она поднялась. Это было видно по кустарнику, скрывавшемуся в волнах. Вообще красивое это место. Но только если сюда не приходится несколько часов идти по вязкой земле, в которой утопают ноги. Он начал разворачиваться, чтобы вернуться в лагерь, и это движение неожиданно стало роковым. Его вес, дожди и набравшие силу река сделали свое дело, и землистый склон просто осыпался у него под ногами. Кадыченко не был недостаточно ловок, недостаточно быстр, чтобы ухватиться за ветви деревьев, Он камнем полетел вниз в пенистую воду. Течение ударило его словно град, а волны оказались ледяными. От этого боль в груди сдавила с такой силой, что мешало дышать, и река поволокла его на дно. А ведь он хорошо плавал когда-то. Но когда это было, когда он был на 20 лет младше и на 40 килограммов легче. Вынырнуть Кадыченко удалось только через минуту, и то далеко от того места, где он упал. «Гань!» — из последних сил крикнул он. «Помоги!» Потом снова захлебнулся, и сил на новый крик уже не было. Но это и не понадобилось. Китайчонок выскочил из палатки, Растерянно оглянулся, пытаясь найти его. Наконец Гань заметил его, кинулся в ту сторону, захватив один из мотков веревки, подготовленных Инной. Подойти к воде он не мог, берег этого не позволял. Прыгать тоже не решался. Он рисковал разбиться о камни. Ему только и оставалось, что швырять веревку на глубину. А у Кадыченко просто не было сил ее поймать. Руки онемели в этом холоде. Он совсем не чувствовал свои пальцы. Интервалы между глотками воздуха становились все продолжительнее. Его силы стремительно угасали. Он уходил под воду, словно кто-то там в глубине схватил его за ноги и тянет к себе. Это было иронично. Умереть вот так ни за что. Когда спасение в лице перепуганного Ганя совсем близко, Могло быть иронично. Кадыченко не сомневался, что не умрет. Не верил, что может умереть вот так. Гань должен его спасти. Это так просто. А то, что в груди словно огонь пылает, все тело немеет, а в глазах становится темно, это скоро пройдет. Все закончится, как только он выберется на берег. Однако, когда мутные воды в очередной раз сомкнулись у него над головой, он вдруг отчетливо понял, что у него больше нет сил ни на одно движение. Вместо него наверх к оставшемуся бесконечно далеко серому небу полетели последние пузыри воздуха. Ланфен не чувствовала себя обманутой. Не было даже тени гнева. Ведь подписываясь на проект, она принимала возможность того, что что-то может пойти не так. Поэтому теперь, когда начались сложности, она приняла это с должным смирением. Она уже знала, что на предыдущих этапах проекта кто-то из участников погиб. На первом этапе обошлось, на втором сразу двое. От полиции эти смерти не скрывались. А вот от зрителей — очень даже. В реалити-шоу трупы вообще не показали, а одну участницу вырезали из эфира полностью по настоянию ее вдовца. Тем не менее, над проектом уже работали такие люди, что самим организаторам сложности удавалось избежать. Не они ведь убили тех людей, и преступников они не покрывали, так что перед законом они остались чисты. По сравнению с теми событиями, здесь все обстояло проще. Не менее трагично, просто без криминала. Официально Всеволод Кадыченко не считался погибшим, его объявили пропавшим без вести. Но вряд ли тот молодой человек ошибся. Гань Ингджи познакомился с Кадыченко в магазине. Это подтвердили и продавцы, и записи видеокамер. Он сопровождал русского туриста там, в лесу, пытался спасти, но не смог. Здешняя река опасна, у нее двойное течение. То, что видимое, уже сильно, а приближенное к дну еще сильнее. Кадыченко, который без того чувствовал себя плохо в тот день, не справился. Не смог выплыть. Тут вообще только два варианта. Либо он сам погиб, либо его убил иинг -Джи. Но зачем это парню? Его в полиции уже проверили. Никакого криминала за ним не числилось. Красть у Кадыченко нечего. Да и потом, если бы это было убийство... У Ганя не было ни единой причины сообщать об этом полиции. А он прибежал в участок перепуганный, запыхавшийся. Так поступил бы любой нормальный человек, которому нечего скрывать. Кадыченко потом искали местные спасатели, но не нашли. А Лан пришлось объяснить им, что это за лагерь такой разбит у реки и какое отношение к нему имеют русские, поселившиеся в отеле. «Ты только не позволяй этому подкосить тебя», — успокаивал ее потом Тронов. «С родственниками Кадыченко я сам переговорю. Мне важно, чтобы ты продолжила работу по плану. В этом отношении ничего не изменилось. Ты прекрасно справляешься, и я благодарен тебе за помощь». «Да не нервничай ты так, Леша. Я буду в этом проекте до конца этапа». Он боялся ее ухода, потому что понимал, равноценную замену он не найдет. Но для Лан Фен все сомнения были допустимы до согласия на проект. Если уж дала слово, держи до конца. Никаких тебе оправданий. Она сообщила другим участникам проекта о том, что случилось с Кадыченко сразу после того, как вернулась из участка. По этому поводу она даже не советовалась с троновым, просто поставила его перед фактом. Скрывать от людей такие вещи она не собиралась. Как и следовало ожидать, самый большой скандал устроила Сандра. — То есть за нашу безопасность никто никакой ответственности не несет? — причитала она, наматывая круги по холлу гостиницы. — Это просто чудовищно! Я немедленно звоню папе. Я уезжаю отсюда прямо сейчас. «Это ваше право», — пожала плечами Лан Фен. «Это будет очень большой удар для реалити-шоу. Ни на какие рейтинги не надейтесь после этого». «Лично мне на рейтинги вообще плевать. Это вы можете обсудить со своим отцом, который вложил в этот проект деньги. Вы раскрыли мое инкогнито!» «Где она слов-то таких набралась?» «Александра, ни о каком инкогнито тут и речи не шло».